Глава 30. -я. Запретная магия. Итак, на сегодня занятия окончены. В итоге Элеонора после уроков со мной так и не встретилась. Можно даже не сомневаться, что-то случилось. В ходе экзамена состязания между академиями в храме Элеонора сказала, что не может двигаться без разрешения. Если она будет в том же состоянии, что и тогда, то не сможет заявиться на встречу. Самому, что ли, к ней сходить? «Ам, господин Анос, мы тут думаем сейчас всей компании компанией на праздник сходить?» Обратилась ко мне Миса. «А, у меня есть кое-какие дела. А вы идите развлекайтесь, если хотите». «Вот как. Я, пожалуй, сегодня тоже пас», — сказала Рэй. «Как-то меня в сон клонит. «Ты поздно лег спать?» «Не могу заснуть с тех пор, как мне поменяли подушку». «Вот оно как», — с сожалением сказала Миса. Рэй подошел к миссии и шепнул ей. «Давай встретимся после того, как я вздребну». «А, понятно. Они хотят тайно побыть вдвоем. Приятно слышать». «Не хочешь?» «Да нет. Так, да давай. Меня это устраивает». «Рэй оклонит в сон». Смотря на эту парочку, начали шептаться девочки из Союза. «Ага. Рэй ведь в одной комнате с господином Аносом в гостинице, так?» «Погоди, погоди. Ты о чем подумала?» «Ни о чем так? Немного о особых контактах. Не называй это особыми контактами. Тогда, тогда ты хочешь сказать, что сегодня Миссу ждёт возможность косвенно поспать с ним в одной кровати?» Не обращая внимания на их разговор, я вышел из большой аудитории. Я активировал магические глаза и попытался найти магическую силу Леоноры, но так ничего не обнаружил. Она скрыла свою энергию. Миша, кстати, тоже не смогла отыскать местоположение Элеоноры, зато магическую силу Диего я уловить смог. Если Академия Героев с ней что-то сделала, то едва ли об этом не знает ее директор. Я сделал себя прозрачным при помощи Райнела и скрыл магическую силу над Жирой и последовал за только что вышедшим за аудиторию Диего. Он быстрым шагом направлялся к Священному озеру, воды в нем до сих пор не было. Диего спустился на дно озера заклинанием Фляс, Когда я подумал, что он пойдет в храм, он пришел к подводной пещере на противоположной от него стороне. Продвигаясь по мрачной пещере, в глубине оказался небольшой источник, из него ключом била святая вода. Он использовал заклинание Кока и нырнул в источник. Я последовал за ним и обнаружил, что источник оказался весьма глубоким и просторным, не таким, каким выглядел снаружи. Внутри источника Диего плыл так, словно парил, за счет заклинания Флёс, Погружаясь глубже и глубже к дну, заплыв так глубоко, дно наконец стало видно. Там была огромная дверь, похоже, что на нее было наложено заклинание диджит. Дега пройти было разрешено, поэтому дверь открылась, и он вошел внутрь. Если я открою двери, он заметит меня даже со скрытым от обликом и магической силой. Подождав какое-то время, пока он отойдет подальше, я вскрыл диджит и открыл дверь. Внутри было каменное здание. Похоже, что благодаря магии вода из источника не проходила дальше дверей внутрь. Я шел по проходу, размышляя, что они вообще здесь делают. После чего я наткнулся на разрушенную стену. причем разрушенную сравнительно недавно. Учитывая, что ее не починили, должно быть, ее сломали в течение последних нескольких дней. Чем дальше я продвигался внутрь, тем больше бросались в глаза участки внутренних разрушений. Пол, потолок и стены были поломаны, изрублены, а еще в них было много дыр. Как будто здесь недавно прошла битва. «Ты до сих пор ничего не выяснил?» Внезапно раздался гневный голос. Принадлежал он Диего, и сходил он с ближайшей двери. Я встал перед ней и начал внимательно слушать. «Мы узнали, что это был мужчина в маске. Мне уже докладывали об этом утром, а я сказал докладывать о новых известиях. Извините, это дело рук Академии Владыки Демонов? Магическая сила преступника была неощущаемой» поэтому мы не смогли определить, демон это было или нет. Неощущаемая магическая сила. Мужчина в маске. Где-то я уже о таком слышал. Академия владыки Демонов не знает о наших планах. Маловероятно, что за атакой на этот объект стоят они. Должно быть это происки Западной Империи Инзуэл. Но у них же нет на это причин. Мы больше тысяч лет строили с ними дружественные отношения. Тем не менее, они там тоже не настолько глупы, чтобы полностью доверять Гайродиту. «Что если у нас шпион? Может, до них дошли слухи о Пресвятой Матери?» Диего замолчал, и наступила тишина. «Они ведь не знают, где находится Пресвятая Матерь?» «Верно. Мужчина в маске крушил здесь всё направо и налево, но, похоже, её найти не смог». «Отлично. Тогда поступим так», — сказал Диего таким тоном, будто его оснила замечательная идея. все так, будто этот налет устроили демоны». Захватить одного из учеников Академии Владыки Демонов? Мне все равно, как ты это сделаешь. Главное, чтобы народ думал, что наше дело правое — создать повод для вторжения в Дельхейт. Значит, время пришло? Да. Пришло время исполнить наше величайшее желание. Есть. Слушаюсь. Шпиона поручаю тебе. Найди его и заставь рассказать все. Можешь использовать любые средства. Есть. Какая же это глупость? Вы хотите устроить войну, выдумав несуществующий потенциальный повод конфликта? Хоть и наступил мир, но их все равно что-то не устраивает. Я мог бы убить его прямо здесь и сейчас, но я буквально вчера уничтожил его основу. Думаю, быстрее будет помешать их плану. Не знаю, кто такая Пресвятая Матерь, но, видимо, это очень важный для Академии Героев Человек. Учитывая все известные мне факты, ей может оказаться Элеонора. Раз мужчина в маске не смог ее найти, Где-то здесь должно быть тайная комната. Но даже активировав магические глаза, я не нашел мест, в которых могли быть магические механизмы, да и вообще, если бы они были, думаю, их можно было бы ощутить. А это значит, что здесь есть тайная комната, не использующая магическую силу, как, например, в подземелье замка владыки демонов. Я развернулся и пришел в проход с разрушенной стеной, слегка приподнял ногу и топнул о пол... Сразу после чего здание сильно тряхнуло землетрясением от моей поступки. «Враг напал! Всем войскам занять позиции!» Стоило только раздаться этому голосу, как внезапно появились суетливые солдаты. Но стоило им заметить, что вора нигде не было, как они все стали выглядеть издачными. «Землетрясения, что ли? Они не должны происходить часто в Священном озере. Это из-за того, что испарили воду?» Общались между собой солдаты. Я тем временем отыскал их магическую силу своими глазами и нашел, где размещались все войска. А, там, значит». Я зашагал по проходу к нужному мне месту. Через какое-то время, когда солдаты ушли, я направился к совершенно обычной вид стене. Я прикоснулся к ней кончиком пальца и надавил, после чего стена медленно открылась. Это была тайная дверь, не использующая магическую силу. Защищать то, что нужно защитить в чрезвычайных случаях, Сколько бы информации ни защищалась от утечек, это у людей в крови. Где находится дверь, я узнал, сравнив место размещения солдат с неестественной вибрацией, возникшей в момент, когда здание содрогнулось. Я прошел прямо по темному коридору за тайной дверью. Тут было установлено несколько ловушек, тоже не использующих магическую силу, но их легко было обнаружить. Вскоре я увидел перед собой слабый бледный свет. Там была просторная комната... В ней парили тысячи, нет, более десяти тысяч сфер Святой Воды, внутри которых были ноги и девочки. Зессия канона Джейсика. Вне всяких сомнений она, первый ранг, сражалась со мной в экзамене состязаний между академиями. И у всех более десяти тысяч девочек были совершенно одинаковые основы. Ну а в центре комнаты, внутри огромной сферы Святой Воды, находилась Элеонора. Как и вчера, когда я увидел ее в храме, Все ее тело сияло, словно испуская магическую силу, и это сияние размывало контур ее тела. Множество магических символов парило вокруг нее, словно окутывая ее тело. Я заметил, что ее магическая сила текла в другой сфере из святой воды. Элеонора. Назвал я ее имя развеивая Райнел. Анас. Она будто бы удивилась, но тем не менее радостно взглянула на меня. Прости, я не смогла прийти. «Для меня это тоже было немного неожиданно». «Что ты? Мы же встретились после уроков, как и планировали. Не вижу никаких проблем». Услышав это, Элеонора улыбнулась. «Я знала, что ты придешь. сказала она, подняв указательный палец. А затем она ласково на меня взглянула. «Не мог бы ты выслушать мою просьбу, хоть и в таком месте?» «Давай». «Я хочу, чтобы ты уничтожила основу». «Хм, чью же?» «Мою». Воодушевленно сказала она с честной улыбкой на лице. Будто хотела сказать, что желает этого от всего сердца. «Я всегда ждала кого-то, кто освободит меня из Эсси от этих бесконечных страданий. Анос, я...» — начала она, а затем призналась. «Запретная магия, которую люди не должны были создавать».